Глава 52. Буйство. Наступил следующий день. День действий. Мы видели, как готовятся наши враги. Видели, как они отправились в лес и вернулись со свежевырезанными дубинками. Видели, что они одеваются, словно на матч по американскому футболу или для соревнований по бегу. Рано утром нас поставили перед храмом. Прибыв туда, я посмотрел наверх, на террасу. Моя суженая была там. Она меня узнала. Вся моя одежда была в грязи. волосы в пыли, руки в шрамах. Лицо и шея грязны, в пыли и в черных пороховых пятнах. И, несмотря на все это, она меня узнала. Взгляд любви преодолел всю маскировку. Во всей своей жизни я не нахожу сцены, которую мне труднее было бы описать. Почему? Не было сцены ужасней, в которой я испытал бы столько диких эмоций. Наша любовь, обостренная близостью, мы были почти на расстоянии объятий, но разделенные безжалостной судьбой и разделенные навсегда. Знания ситуации друг друга – Уверенность в моей смерти и ее бесчестии. Все эти и сотни других таких же мыслей разрывали наши сердца. От них невозможно было освободиться. Слова не могут их выразить. Можете призвать на помощь свое воображение. Я слышал ее крики, ее дикие слова и отчаянный плач. Я видел бледные щеки и распущенные волосы, когда она лихорадочно бросилась к парапету, словно собралась спрыгнуть с него. Видел, как она сопротивляется, как удерживают ее другие пленницы. И потом все стихло. Она в обмороке упала им на руки. Ее унесли, и больше я ее не видел. Я был связан по рукам и ногам. Во время этой сцены я дважды вставал на ноги Побуждаемый эмоциями и снова падал. Больше я таких попыток не делал, но беспомощно лежал на земле. Все это произошло быстро. Но, боже, какие чувства бушевали у меня в душе в тот момент. Как будто несчастья всей жизни сложились в одно целое. Примерно с полчаса я не замечал, что происходит вокруг. Мой мозг был парализован, я вообще ни о чем не думал. Наконец я очнулся от оцепенения и увидел, что дикари кончили приготовление к своему жестокому развлечению. Два ряда людей выстроились на равнине на несколько сотен ярдов. Они были вооружены дубинами и стояли лицом друг к другу на расстоянии в три-четыре шага между ними. Мы должны были бежать между этими рядами, получая удары от каждого, мимо кого пробегали. Если кому-то из нас удастся пробежать всю длину и добежать до основания горы раньше, чем нас бросят на землю, этого пленника пощадят. «Правда ли это, Санчес?» — шепотом спросил я у рядом со мной Тореро. «Нет», — тоже шепотом ответил он. Это только хитрость, чтобы ты бежал быстрей и больше позабавил их. Все равно вы все умрете. Я слышал, как они говорили об этом. Не слишком большая милость подарить жизнь в таких обстоятельствах. Даже самому сильному и быстрому человеку почти невозможно выдержать такое испытание. Санчес снова сказал я, обращаясь к Тореро. Сеген был твоим другом. Позаботишься ли ты о ней? Санчес хорошо понял, о ком я говорю. Да, взволнованно ответил он. Смелый Санчес, расскажи ей, что я к ней чувствовал. Нет, лучше не говори. Я сам едва понимал, что говорю. Санчес, снова прошептал я. Мысль, возникшая в голове, вернулась. Не можешь ли ты... Нож... Любое оружие уронить, когда меня развяжут. Это невозможно. Ты не смог бы убежать, даже если бы у тебя было пятьдесят ножей. Может, так и есть. Я не смогу, но попытаюсь. В самом плохом случае умру с оружием в руках. — Наверное, ты прав, — шепотом ответил Тореро. — Попытаюсь помочь тебе достать оружие, хотя это может стоить мне жизни. Он помолчал. «Если оглянешься...» Продолжал он многозначительно, делая вид, что смотрит на далекие горы. «Ты увидишь томагавк. Думаю, его держат беззаботно, его можно схватить». Я понял его слова и оглянулся. В нескольких шагах от меня, распоряжаясь началом развлечения, стоял до кома. Я видел оружие у него на поясе. Оно висело свободно. Его можно было схватить. Я обладаю большой волей к жизни и энергией достаточной, чтобы сохранить жизнь. В приключениях, через которые мы прошли, я не демонстрировал эту энергию, потому что до самого последнего времени был всего лишь пассивным зрителем происходящих сцен и в целом испытывал к ним отвращение но в прошлом я не раз доказывал существование таких особенностей в моем характере. Насколько мне известно, на поле битвы я трижды спасал себе жизнь быстрым восприятием опасности и решительными действиями по ее предотвращению. Будь я менее храбрым или более безрассудным, я бы потерял ее. Это может показаться загадкой, головоломкой, но на самом деле это опыт. В прошлой жизни я был поклонником того, что называют «мужскими видами спорта». В беге и прыжках я не встречал равных себе, и в колледже мои достижения до сих пор не перекрыты. Не поймите меня неверно, я совсем не хвастаюсь этими своими качествами. Решительность, возможно, просто свойство характера, а спортивные достижения, вступив в более зрелый период жизни, — Я перестал ценить так высоко. Не вижу причин всем этим гордиться и упомянул только для того, чтобы проиллюстрировать последующие события. С самого момента пленения я непрерывно искал план спасения. Пока я не видел ни малейшей возможности для этого. Во все время пути нас сторожили с неослабной бдительностью. В последнюю ночь мне пришел в голову новый план. Он возник, когда я увидел Санчеса на лошади. Я обдумал план. Мне не хватало только оружия. И я надеялся на успех, хотя у меня не было ни времени, и ни возможности рассказать о своем плане Тореро. И если я ему расскажу, это ничем мне не поможет. Я знал, что могу сбежать даже без оружия, но оно мне понадобится если в племени есть более быстрый, чем я, бегун. В этой попытке я могу быть убит. Это вполне вероятно, но я знал, что не может быть смерти худшей, чем та, что ждала меня завтра. С оружием или без него, но я решил попытаться сбежать или погибнуть в этой попытке. Я видел, что развязали окорка. Он должен был бежать первым. Вокруг места старта кольцом стояли дикари, старики и бездельники деревни. Они пришли только для того, чтобы понаблюдать за забавой. Никто не опасался бегства пленников. Никто об этом не думал. Долина закрыта, у выходов из нее стоит стража, рядом множество лошадей, которых можно оседлать за несколько минут. Нам невозможно уйти с этого места. По крайней мере, так они считали. Окорк побежал. Бедный барни. Его гонка была недолгой. Он не пробежал и десяти шагов по этой живой улице, как его сбили с ног и утащили окровавленного и бесчувственного под крики толпы. Второй человек разделил его участь. Третий тоже. Затем развязали меня. Я встал и в течение короткого времени разминал мышцы, готовил тело и душу к тяжкому испытанию. Снова дали сигнал, чтобы индейцы были готовы. Они заняли места, размахивая длинными дубинами, и нетерпеливо ждали начала. Дакома стоял за мной. Посмотрев искоса, я хорошо запомнил, где он стоит. Попятившись под предлогом необходимости разбега, Я оказался рядом с ним. Потом, неожиданно повернувшись, с ловкостью кошки и быстротой тигра, я схватил его тамагав и сорвал с пояса. Я нанес удар, но в спешке промахнулся. Для второго удара времени не было. Я повернулся и побежал. Дакома был настолько поражен неожиданностью, что я был уже далеко, когда он попытался меня схватить. Я побежал но не на открытое пространство, а к тому месту в кружке зрителей, где стояли старики и бездельники. Они извлекли свое оружие и толпой окружали меня, вместо того, чтобы попытаться прорваться через эту толпу. Сомневаюсь, чтобы я смог это сделать. Я собрал всю свою энергию, прыгнул и перескочил по их плечам. Двое или трое попытались при этом меня ударить, но промахнулись, и в следующее мгновение я оказался на открытой равнине, и вся деревня с криками гналась за мной. Я хорошо знал, куда бегу. Если бы не это, я бы и не начинал. Я бежал к табуну. Я бежал так ради своей жизни, и меня не нужно было подбадривать. Скоро я намного опередил тех, кто окружал меня. Но самыми быстрыми были молодые индейцы, стоявшие в линии, и я видел, что теперь они бегут впереди всех. Тем не менее, они меня не догоняли. Сказывалась спортивная подготовка, полученная в колледже. Пробежав с милю, я увидел, что до табуна меньше половины этого расстояния, и что я, по крайней мере, на триста ярдов опережаю преследователей. Но к своему ужасу оглянувшись, Я увидел всадников. Они были еще далеко позади, но я понимал, что скоро они меня догонят. Может ли он меня услышать? Я знал, что на высокогорье звуки разносятся вдвое дальше, и изо всех сил закричал: «Моро, моро!» Я продолжал не останавливаясь бежать и звать. Я увидел неожиданное смятение среди лошадей. Они поднимали головы. Затем одна лошадь вырвалась из табуна и поскакала ко мне. Я узнал широкую спину и красную морду. «Это мой храбрый конь! Это моро!» Остальные лошади скакали следом, но прежде чем они смогли растоптать меня, я встретился со своей лошадью и, тяжело дышать вскочил ей на спину. Поводьев не было, но мой любимец привык подчиняться голосу и прикосновениям рук и ног. Ведя его через табун, я направился к западному концу долины. Выбираясь из табуна, я слышал свирепые крики всадников. Оглянувшись, я увидел цепочку из двадцати или большего количества индейцев, скачущих за мной со всей скоростью, на какую способны их лошади. Но теперь я их не боялся. Я хорошо знал своего Муро. Проскакав десять миль... И, поднимаясь по крутым склонам Сьерры, я видел далеко сзади растянувшихся по долине всадников.